Авторский блок Михаила Прокопова представляет Александр Анисимов Михаил Прокопов Простые фокусы. Первое. Видавший виды пыльный лиаз, словно добродушный призрак, вынурнувший из далекого прошлого, урча мотором подрулил к покосившемуся остановочному павильону. Чихнув выхлопом, автобус прокатил еще немного и, наконец, замер, распахнув двери. Пассажиров было немного. На дорогу сошел невысокий, худощавый мужчина неопределенного возраста — Ему можно было дать как 45, так и 60, то ли рано постарел, то ли, напротив, хорошо сохранился. Следом выбралась пожилая женщина с тележкой, которую ей любезно спустил крепыш лет сорока в потертых джинсах, перехваченных поясной сумкой. Не слушая благодарности, он забрал из салона объемистый чемодан на колесиках и отошел в сторону, пристальным взглядом окидывая округу. Один глаз был слегка прищурен, из-за чего казалось, что пассажир смотрит на всех с каким-то странным подозрением. Худощавый мужчина проводил взглядом укативший автобус и тоже осмотрелся. Городок, уютно раскинувшийся на берегу клязьмы, явно навевал на него тоску. Громко чихнув, гость смахнул с удлиненного вишневого френча тополины пух в изобилии паривший в воздухе и скатывающиеся колтунами по краю тротуара. Редкие утренние прохожие с любопытством поглядывали на незнакомца. Во взгляде его водянистых светлых глаз было нечто, что заставляло ежиться, словно от внезапно накатившего холода. Скривив узкогубый рот, мужчина поправил кожаную сумку и уверенно поспешил прочь. Старый автобус привез его почти на самую окраину, и отсюда с возвышенности... Весь город был как на ладони. Дома в большинстве своем были старые, деревянные, хотя местами виднелись краснокирпичные кварталы и несколько панельных пятиэтажек. Лишь пожухлая зелень, в которой утопал город, немного оживляла это захолустье. Река лениво катилась из ниоткуда в никуда, ей не было ни малейшего дела до происходящего. Улочка, изгибаясь, сбегала вниз. Щурясь от яркого июньского солнца, незнакомец бодро шагал по тротуару вдоль кривобоких заборчиков-полисадников, походя, изучая окрестности. На ближайшем перекрестке в тени двухэтажного дома, примостился газетный киоск. Мужчина заглянул в окошечко, перекинулся парой слов с продавщицей и взял любезно протянутую газету. Затем расплатился и, отойдя на пару шагов, быстро пролистал несколько страниц до колонки объявлений. Он доподлинно знал, даже в таком захудалом городке всегда можно найти пару-тройку дельных предложений, хотя казалось, кому это нужно? В таких местах чужаки – редкость. Взгляд безошибочно нашел нужный раздел. Незнакомец достал очки в тонкой золоченой оправе, водрузил их на кончик носа и, слегка приподняв голову, Пробежал глазами по мелким строчкам. Выбор оказался ожидаемо невелик. Вытащив телефон, он набрал один из указанных номеров, терпеливо ожидая ответа. Наконец, на другом конце сняли трубку. «Здравствуйте, вы сдаете комнату?» Голос оказался тягучим, масляным и довольно уверенным. Незнакомец поглаживал короткий ежик на лысеющей голове, Внимательно выслушивая незримого собеседника и время от времени кивая. Задав еще пару вопросов, он удовлетворенно улыбнулся и дал отбой. Вернувшись к газетному киоску, мужчина вновь просунул голову в маленькое окошечко. «Простите, вы не подскажете, как мне добраться до улицы «Красных курсантов»?»